Глава двадцать шестая. Лев. Пробуждение давалось тяжело. Не открывая глаз, попробовал пошевелить руками и ногами. С одной стороны легко получилось, а с другой нависла тяжесть. «Что у меня там такое?» Открыть получилось один глаз, и второй наполовину посмотрел на диван и обалдел. Свернувшись калачиком прямо в одежде, рядышком спала Лина. Но ну вот, всё самое интересное пропустил. Ждал, ждал младший ветров, и сейчас ждёт, а я проспал такую ночь. Девчонка прильнула ко мне, а я во сне обнял её одной рукой и прижал к себе покрепче. Таким и стало моё первое утро, когда девушка всё ещё со мной в одной постели, а я боюсь пошелохнуться. чтобы её не разбудить. Для себя осознал, что мне приятно с ней рядом лежать. Осторожно убрал прядь каштановых волос с её лица, открывая себе вид на посаповую мирно занозу. Она чему-то улыбалась и закинула руку мне на живот. Ой, чёрт. Причина нашей ночёвки дала о себе знать болезненным ощущением от ушибов. Воспоминания ополучились обрывками. и я попробовал восстановить в памяти, как же оказался утром в обнимку с занозой. При этом она не прибила меня, что я на ужин опоздал. С чего начиналось? Вспомнилось без проблем. За клубом мы встретились с Эдом. Он обвинил меня во всех грехах. Я его в том, что он гадский придурок, требовал оставить Лину и отцепиться от нас. И так, слово за слово, с адскими пожеланиями, мы сцепились. и продолжили драку, которая началась днём в универе. Возможно, повлияло, что я знал, за кого боролся. Уже не за себя, за неё. Спешил к маленькой вредине на ужин, понимал, что моё опоздание превратит её в злючку, как их поискать, и быстро прижал к земле гадова, обезвредив врага. Но это казалось хитрее. Я даже понять ничего не успел, когда рядом с нами оказались двое из гадовской группы поддержки. В универе их точно не видел. Скорее всего, уговорил сотрудников отца прийти ему несчастному на помощь. Дальше воспоминания видны на мне, но и помощникам я тоже вмазал. И когда уже думал, что всё, мне хана, а гадов требовал меня молить его прощения, случилось то, что не раз уже бывало. «Мэтту говоришь, не приходи, поугукает, а сделает по-своему». Оказывается, он просто опоздал. Вообще-то собирался пораньше на наши бои посмотреть. Друг же слышал, как мы назначили место и время разборок. Надо ему позвонить, как он хоть сам там добрался. Медленно начал отстраняться от Лины, чтобы встать. Ой, я здесь заснула. Она резко распахнула глаза, провела по мне испуганным взглядом и потянула обратно. Тебе нельзя вставать. Куда собрался? Вот и дожился. Со мной всё в порядке. Ты уже вылечила меня. Хоть тело побаливало, но я энергично встряхнулся. Мне не хотелось перед ней выглядеть слабым. Вылечила, как же, запихтела надо мной, поправляя подушку. Теперь твоя очередь слушаться, а то сам знаешь, что родителям расскажешь. То ли непонятно. Не а. Сама добью. Обещала мне очень душевно. Собралась уйти, но я удержал. Подожди, Заноза. Ты же не бросила меня, ждала, и сейчас здесь, но зачем? Зачем я тебе? Вот разговорился царь зверей. Мои слова её смутили. Я видел не провести меня упрёками. Ещё раз на мой ужин опоздаешь, тогда получишь от меня вместо лечения, и вообще, кто тебя избил? Эй, Ливан нельзя избить. Я храбро сражался. Для того, чтобы победилась в моей силе могучей, быстро вскочил с кровати и как на зло на больную ногу подвернул, когда с мэтом в конце отбивались от Эдес помощниками. Сильно болит. Может в больницу? разволновалась моя спасительница. Всхлипнула и кинулась ко мне помогать присесть обратно. Не надо, Лина, усадил с собой рядом. Это ерунда всё. И по хлеще боеи проходили. Завтра буду бегать и прыгать тебя догонять. Ладно, ладно, ваше звериное мужество. Пусть ты хоть 100 раз победил. С кем ты дрался? Почему не предупредил? Я же волновалась. Я не чувствовала себя настолько плохо, как окружала заботой за носа, но меня трогало внутри груди, в самом сердце открытие. Я не безразличен ей. и слезинка у девочки катится по щеке из-за меня, засранца. «Прости, Лина, и... и спасибо, что не бросила», — я произнес с тяжелым комом в горле. «Какие-то придурки напали. Так бы я успел к тебе». Вываливать на нее причину не собирался. Доказать, как и раньше, не смогу, а отдать ее гадову тем более. Нам пришлось из-за меня пропустить универ. Целый день для нас. Пусть Лина лучше узнает правду о драке завтра, а сегодня найдём, чем заняться. Хотя бы вот этим. «Где завтрак в постель для больного?» Откинулся на подушку в ожидании суперзаботы. «Когда ещё так повезёт? Последние денёчки отработки для занозы истекают. Потом вообще сюда не затяну. Вместо завтрака свой ужин будешь есть, и потом ссадины обработаю, бинтами к кровати привяжу». Планов набралось у девчонки полно для меня, и она быстренько поспешила в соседнюю квартиру. Наконец-то я добрался до ванной. Вид не тот, с которым можно девушку отбить. Смотрел на меня из зеркала с отекшим глазом, но у занозы ведь не было на лице отвращения. Беспокойство? Да. Сердилась немного. И с ней я чувствовал, что не один. Вот что заменяло всякие лекарства. На следующий день я мог не ехать в универ. Хромала ещё и Фейс мой оставлял желать лучшего. Оставайся, я сама на учёбу поеду. Даже Лина предложила. Да ты что? И не стыдно тебе сбивать парня от желания учиться? Или со мной ещё на денёк оставайся дома, тогда соглашусь. К учёбе моё рвение не имело отношения. Там же будет гадов. Одного не отпущу, пока не буду знать, что эт отстанет навсегда. У нас зачёт сегодня. Мне надо в универ. Она не клюнула на мой намёк провести время так, как вчера. Мы завтракали ужином, смотрели фильмы, выбирая по очереди, болтали как друзья о своих интересах, перебивали друг друга, смеялись, и я еле держался, чтобы не напасть на неё с поцелуем. Разбитая губа могла помешать. Но разве легко себя контролировать, когда рядом заноза? И что мне с собой делать, если я хочу с ней снова проснуться, драться что ли каждый день? В мошене путь прошёл без происшествий. Заноза 100 раз просила: "Болит нога или не болит?" Не оставляла надежды в больницу меня затащить. Но она ошибалась. Морщился я не от боли. Лев. Я что, не знаю тебя? Под конец поездки в Злючку превратилась Ты не такой, как обычно. Лучше ворчи на меня и прикалывайся, чем будешь грустным. Ничего не утаишь. Ну попалась же такая прозорливая. Кем бы эта девочка ни стала для меня, занозой быть не перестанет. И на парковке у универа я решил для себя нечто важное. Хочу занозу видеть моей не ради врага. Лина, нам надо поговорить. Начал настраиваться я. Как сложно с такими девочками. Просто на пасть не прокатит. Давай на перемене. Мне Вика уже звонит. Она не придала значения и полезла в рюкзак. На экране увидел имя Эд. Зашибись. Это не Вика. Она так и застыла с телефоном в руке, растерянно поглядывая на меня. Я вижу это, процедил я, ожидая, что сделает дальше. Лев говорит только быстро. Есть. Сбросила гадовский вызов. Моя девочка. Стоп. Ещё не моя. Хочу, чтобы ты стала моей занозой. Ой, я, мой, вот ляпнул. Но не умею я красивые предложения выдумывать. Само выскакивает с языка. Я же и так заноза для тебя в заднице, лев. Только и знаешь, а если скажу, что ты уже не там, а выше, глубже, близко к сердцу. Лина вздрогнула и подняла на меня глаза. «О чём ты, Лев?» «О нас». Сказал, как есть. «Я тут это... Пытаюсь предложить тебе встречаться. Стать твоим парнем, а не просто соседом или зверюгой». Фух. Я смог это сказать. Даже вспотел. «Правда? Ты... Ты хочешь этого?» Она удивилась. «Это мягко сказано». Моргала часто-часто и ртом ловила воздух. Ты нравишься мне, а может и больше. Взял ее узкую ладошку и прикоснулся губами к нежной коже кисти. А рыба-капля тогда как? Тьфу, ты вспомнила. Я не встречался с ней, как предлагаю тебе. Только ты и я, обещаю. Шок у нее сменился задумчивым взглядом. Я видел сомнения в ее карамельных глазах. «Можно мне дать ответ после учёбы?» — попросила тихонько. «Небось, из-за гадова переживает. А может, хочет послать так помягче. Ты знаешь, что после учёбы я жду тебя возле мустанга». Так я дал понять, что подожду ответ. Моя вина, что не смог показать себя правильным и серьёзным. Зато гадов профи. Он кем угодно прикинется, не моргнув подбитым глазом. Ему-то я тоже набил».